Имущество же всегда разумнее держать отдельно. В силу этого мы завели у себя две бухгалтерские книги, где каждая из нас вёл учёт своих расходов. Кали Кананин был богат, примерно в шесть раз богаче меня. Мы обзавелись общим домом на кула